Глава тринадцатая В кабинет заходит женщина, и я невольно перевожу дыхание. Даже мелькает мысль обратиться к ней за помощью. А вдруг повезет? Но потом наталкиваюсь на ее взгляд. Там читается настолько острая неприязнь, что невольно накатывает недоумение. Нет, за помощью точно обращаться нельзя. И вообще, что я такого ей сделала? Мы же даже не знакомы. Видим друг друга впервые. Тогда почему она... Так... Ладно, может показалось? Пойдем, холодно бросает женщина. «Я теперь четко понимаю. Ничего мне не показалось. Ее тон более чем красноречив. Становится еще сильнее не по себе». «Куда?» — спрашиваю. Она вздергивает бровь и смотрит на меня с таким видом, будто я не то что вопросы задавать не должна, а вообще не имею права подать голос. Никогда прежде с подобным отношением не сталкивалась. Она недовольна, что я здесь. Но так я с радостью бы ушла, хоть прямо сейчас». «Хозяин распорядился», — отвечает она, помедлив. «Я должна проводить тебя в спальню». «Меньше всего мне хочется оставаться в этом кабинете, но...» «В чем проблема?» — резко спрашивает женщина. «Тебе плохо?» «А как тут может быть хорошо?» Смотрю на нее. Слова не идут. «Идем», — говорит. «Ты меня слышала? Здесь хватает работы, чтобы еще с тобой возиться». Молчу, а она с раздражением бросает. «Ну, долго ты еще сидеть будешь?» Кажется, ее раздражает один лишь факт моего присутствия здесь. Поднимаюсь, и мой взгляд падает в сторону. На сумку, которая так и осталась лежать на столе, куда ее положил тот продажный полицейский. Нужно забрать. Конечно, телефона там нет, но остались мои вещи. Подхватив сумку, поворачиваюсь к женщине. Теперь в ее глазах не просто неприязнь, что-то жгучее, гораздо сильнее обычного раздражения. Она смотрит на меня так, будто я чужие вещи беру. Или как еще это понять? Это моя сумка, роняю рассеянно. Иди за мной, отрезает ледяным тоном. Вообще неудивительно, что здесь люди так себя ведут. Какой хозяин такие и все вокруг. Крепче сжимаю свою сумку, иду за женщиной. Мы проходим по коридору, мимо лестницы, в другое крыло. Возле одной из дверей она останавливается, толкает дверь. Заходи. Бросает, увидев, что я останавливаюсь перед порогом. Помедлив, шагаю вперед. Очень большая комната, просторная, но все вокруг будто давит. Наверное, сам дом такой, атмосфера здесь тяжелая. «Вы...» — начинаю, повернувшись к женщине. «Жди хозяина», — резко говорит она. «Это его комната. Без разрешения никуда не выходи».